Средний Восток Подробнее рассмотрим Афганистан. Афганистан, официальное название Исламская Республика Афганистан, государство на Среднем Востоке, граничит с Ираном на Западе, Пакистаном на Юге и Востоке, Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном на севере, и Китаем в самой восточной части страны. Одна из беднейших стран мира. Экономика в зачаточном состоянии. Экспорт. Фрукты и орехи, ковры, шерсть, каракуль, хлопок, природный газ. Импорт. Нефть и нефтепродукты, продукты питания. В Афганистане производится более 90% опиума, поступающего на мировой рынок. Афганистан представляет собой племенное общество, в котором не одно столетие правители пытаются создать государственные политические институты. Располагая армией, они пытаются контролировать клановые структуры. Вследствие непрекращающихся на протяжении более 20 лет военных действий, экономика Афганистана пришла в полный упадок. Примерно треть населения покинула страну и до сих пор на территории Пакистана остаются около 1,2 миллионов, а территории Ирана – 1,4 миллионов афганских беженцев. Разрушены многие предприятия, нарушены транспортные и торговые связи между отдельными частями страны и другими государствами. Официальные языки. Пушту и Дари. Столица – Кабул. Форма правления. Исламская республика. Президент. Хамид Карзай. 2008 год. Территория. 650 тысяч квадратных километров. Население. Всего 30 миллионов человек. 2005 год. Состав населения. Афганцы, пуштуны, около 27%. Таджики, около 35%. Хазарейцы, около 18%. Узбеки, около 11%. Основу экономики Афганистана традиционно составляло сельское хозяйство. В 80-е годы примерно половина пахотных земель искусственно орошались. Для этого использовалась система арыков, питающихся от рек и подземных источников. Кроме того, имеются подземные водосборные галереи с колодцами, киаризами или канатами. 1980-е-90-е годы военные действия нанесли большой ущерб ирригационным сооружениям. Большая часть обрабатываемых земель принадлежит мелким крестьянским хозяйствам. Между кочевниками и землевладельцами сложились тесные взаимоотношения. Селяне позволяют стадам кочевников пастись по Жневью. поскольку животные при этом унавоживают поля. Однако два десятилетия войны нарушили эти традиционные связи. Наиболее продуктивные земли находятся на равнинах севернее Гиндукуша, где притоки Амударией образуют широкие и плодородные долины. На плато в Кабулистане, в долинах рек Кабул, Лагар, Сароби и Лагман в центральной части страны на нагорье Хазараджат, а также в долинах провинции Герерут и Гельмент. Пахотные земли в Афганистане отводят преимущественно под зерновые культуры: пшеницу, кукурузу, рис и ячмень. Среди других возделываемых культур сахарная свекла, хлопчатник. масличные и сахарный тростник. В садах выращивают всевозможные плодовые культуры: абрикосы, персики, груши, сливы, вишню, гранаты и цитрусовые. Культивируются также несколько сортов винограда и дыни, миндаль и грецкий орех. 1980-е-90-е годы Ведущей товарной культурой стал опийный мак, и Афганистан превратился в главного мирового поставщика этого наркотика. Животноводство Наиболее развито мясо-шерстно-молочное овцеводство. Каракульская порода овец, которой славился Северный Афганистан, давала знаменитые «каракулевые смушки», Население владеет навыками выделывания овечьих шкур. Традиционно разводили также коз, лошадей, крупный рогатый скот, зебу и буйволов, верблюдов и ослов. На основе продукции животноводства население занимается шерстопридением и ручным ковроткачеством. Горнодобывающая промышленность. С помощью СССР с 1967 года разрабатывался крупный газоносный бассейн на севере страны. В 1980-е годы природный газ в большом объеме транспортировался в Советский Союз. В мирные годы велась эксплуатация угольных месторождений и некоторых других полезных ископаемых. Были сооружены или модернизированы Гидроэнергетические узлы Сурубая, Пулихумри, Наглу, Дарунти, Махипари. Были построены цементные заводы в Джабалюс-Серадже и Пулихумри. Туризм был важным источником поступления валюты из-за рубежа. В 1978 году Афганистан посетили более 100 тысяч иностранных туристов. После 20 лет войны фактически все отрасли промышленности были разрушены. Сеть автомобильных дорог имеет протяженность 21 тысячу километров. Из них лишь 2800 километров с твердым покрытием. Вследствие военных действий состояние этих дорог сильно ухудшилось. Важное значение приобрела кольцевая автомагистраль. Которая начинается в Кабуле, идет на север через туннель на перевале Саланг до Хульма. Затем поворачивает на запад к Мазари-Шарифу. Далее следует на Герат, после чего направляется к юго-востоку до Кандагара и наконец к северо-востоку на Кабул. Главные дороги страны соединяются с транспортной сетью Пакистана. Из Герата Шоссе ведет в Иран. Товары из России, Центральноазиатских Республик и Европейских стран следуют по железной дороге до государственной границы в Термезе, откуда начинается шоссе на Герат и к одному из четырех портов на Амударье. Переправу через реку осуществляют на паромах и баржах. Имеются международные аэропорты. Кабуле и Кандагаре. В Афганистане проложены два газопровода. Из Туркмении в Шиндат и из Узбекистана в Баграм. В Кабуле с помощью Японии в 1978 году был создан центр цветного телевидения. Государственное радио и телевещение велось в 1980-х годах. более чем на десяти языках. Однако талибы наложили запрет на телевизионные передачи, как противоречащие догматам ислама, и, захватив в 1996 году Кабул, занялись уничтожением телевизоров. Телефонная сеть слабо развита. В то же время растет количество сотовых и спутниковых телефонов. Внешняя торговля Афганистан до последнего времени имел ограниченные торговые связи с другими государствами. При этом импорт постоянно превышал экспорт. Основные статьи экспорта – героин, природный газ и сухофрукты, а также ковры, свежие фрукты, шерсть, хлопок и каракуль. Страна вынуждена импортировать продовольствие и широкий спектр промышленных товаров, включая автомашины, нефтепродукты и ткани. Когда в 1980-е годы из-за военных действий экономика страны пришла в упадок и началось бегство крестьян из деревень, произошло резкое сокращение производства сельскохозяйственной продукции. Соответственно возросла зависимость страны от поставок продовольствия из-за рубежа. В Афганистан доставлялись пшеница, рис, растительные масла, сахар и молочные продукты. Денежная единица Афгани равный стопулам. Все банки национализированы в 1975 году. Иностранных банков в стране нет. Подпитываемые значительным ростом объема прямых иностранных инвестиций, темпы экономического роста в Афганистане с 2002 года составляют двузначные цифры. По прогнозам Всемирного банка, в 2008 году темпы роста ВВП могут достичь 13%. Устойчивый рост лишь отчасти отражает состояние афганской экономики. Десятилетия иностранной оккупации и внутренних раздоров привели к тому, что на пороге 21 века экономическая инфраструктура страны лежала в руинах. Так что, когда в конце 2001 года возглавляемая США коалиция изгнала из Кабула радикальное исламистское движение «Талибан», экономический бум был неизбежен. Однако большинство жителей Афганистана продолжают влачить существование за чертой бедности. Инвестиции идут не только с запада, но и с востока. В ноябре прошлого года китайская металлургическая компания China Metallurgical Group победила в инвестиционном конкурсе на разработку афганского медного месторождения Айнак и вложила 3 миллиарда долларов в район, где расположены крупнейшие медные месторождения мира. В августе прошлого года в Афганистане начала работу телекоммуникационная компания из Объединенных Арабских Эмиратов – Этесалат. Объем ее инвестиций составляет 300 миллионов долларов. Несмотря на угрозу со стороны талибов, Афганистан уверенно наращивает объем торговли с соседними странами. Например, торговый оборот с Ираном, всего несколько лет назад составлявший 10 миллионов долларов, вырос сегодня почти до 500 миллионов долларов. С Пакистаном же этот ежегодный показатель возрос с 30 миллионов долларов в год при талибах, до нынешних 1,4 миллиардов долларов. Население Афганистана видит в этом возможность восстановить свою страну и обеспечить ее счастливое будущее.